Орел, Быль. Орел свил себе гнездо на большой дороге вдали от моря и вывел детей. Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. Орел выронил рыбу, а люди подняли ее и ушли. Орел сел на край гнезда.